Ответом ей был полный возделения стон. Еду. Здесь должна быть какая-нибудь еда. Думаешь, тай приятели что-то оставили? Засомневалась девушка. Они обязательно должны были что-то не найти. Если в доме живёт человек, он что-то ест. Если что-то ест, значит, в доме должна быть еда. Гмыр и мыра съели только мясо человека, козу и кошку.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 А ты готовить умеешь? Я так давно не ел человеческой еды. Вообще-то умею, но это зависит от того, что именно ты найдёшь. Пако долго шарил по полу, приподнимая затоптанные полувички. Потом осторожно пытался протиснуться в отпол, но люк оказался безнадёжно мал для его туши. Ольга не вынесла пассивного наблюдения за попытками разрушить дом, отослала горе-ищейку на ручей, погласкала штаны и полезла сама. Вскоре в печи соблазнительно пухтел горшок с неким загадочным блюдом, в которое Ольга вложила всю свою фантазию. На столе наставился чай из ромашки и мяты, а голодный пако, позабыв о страхе перед открытым огнём, тянулся к печке и блаженно принюхивался. Ольге есть совсем не хотелось. Уставшая и до сих пор испуганная, она пригарюнилась у печки, размышляя о странностях судьбы.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 Надо только успеть, пока не началась война. Тролься сосредоточенно наморщил лоб, что-то высчитывая в уме. А сколько нас будет, если твой друг нам поможет? О, много, сколько угодно. Нам даже не придётся самим драться. Король пошлёт своё войско, и ребята освободят. Правильно, надо срочно бежать в Арбарина и предупредить наших. Вот только как-то нам надо так пройти, чтобы нас видела поменьше народу.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 И идти куда-то ночевать без тебя, я боюсь. И тебя одного оставлять страшновато. И опять-таки денег нет. Пако надолго задумался. А у тебя нет на примете какого-нибудь плохого человека, выдал он после напряжённого шевеления всеми мышцами морды. Мы могли бы его ограбить, очень плохого, чтобы не жалко. Так его тогда и убить придётся. Он же всем расскажет, кто его ограбил.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 Кроме того, он оставил себе нашего шарика. Неплохо было бы собачку забрать. Вопрос только в то, как к этому дядьке подобраться. Он же меня в лицо знает. Палка внимательно посмотрел на Ольгу и с надеждой предположил: а может, он тебя не узнает с синяками? Если бы мы страли и на каждом шагу попадали с плантинки, то, может, и не узнал бы, а так узнает. Да и шарик меня немедленно выдаст, как только увидит.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 Но бросить на дороге людей, которые попросили защиты, в высшей степени недостойно. Ни один из паладинов даже не заикнулся о подобном, даже в качестве теоретического суждения. В Лютеции пришлось задержаться на целый день дольше, чем рассчитывали. И эти два дня до сих пор вспоминались как тяжёлый, бредовый сон с сильного перепою. Агнесса упиралась и отказывалась ехать, объясняя, что бросить государство на Луи Это всё равно что бросить его вообще. Одновременно её величество пыталась проводить на север всех своих детей, причём наследника навязчиво совала личный элмару в руки, от чего доблестный герой пришёл в ужас и быстро сунул младенца принцессе Люсиль, которая столь недальновидна оттиралась под локтем его высочества в ожидании совсем иных знаков внимания. И два успели ломать Агнессу, закатилась тележку принцесса Жасмина,